Глава 17 в которой я лечу на крыльях, но не любви, навстречу с очередными проблемами. Комарову из машины пришлось практически выпихивать. Она от чего-то упорно не хотела идти домой. Мялась, вздыхала и, по-моему, мучительно пыталась либо что-то удержать себе, либо, наоборот, испытывала огромное желание произнести это вслух. Ее буквально корежили мысли, требующие выхода наружу. Но мне в данный момент вообще было не до Комаровой. У этой особы постоянно происходит душевное метание в процессе которых она то пытается наладить между нами близкий контакт, во всех смыслах, то наоборот с жадными ручонками подгребает свои тайны поближе, чтоб я, не дай бог, их не узнал. Как голом, ей-богу. Только тот на кольцо всевластия не мог любоваться а у Комаровой моя прелесть — это список агентов, до задницы всем необходимой. Скорее всего, сейчас александр Сергеевна опасается за мое психическое состояние. По крайней мере, смотрела она на меня с тревогой и опасением. Наверное, срыв, который приключился на этом чертовом поле, произвел на нее неизгладимое впечатление. Вот такой я удивительный тип. Поразил женщину до глубины души, не имея на то желания. И даже не тем, чем обычно стараются поразить мужчины противоположный пол. Вообще, думаю, лично в моем случае сказалась усталость и постоянные нервы. С момента, как я попал в тело Беляева, какая-то бесконечная карусель происходит. Только приму одну правду — хренак по голове, новая ерунда всплывает. «Этот ж так никакой психики не хватит, а уж на здоровую психику вообще рассчитывать не приходится!» «Максим Сергеевич, может, я все-таки у вас переночую?» — спросила Комарова и, по-моему, покраснела. «В темноте не очень хорошо было видно. Это не то, что вы подумали!» — тут же добавила она. «На всякий случай, видимо, чтоб я не обольщался!» — Александра Сергеевны, и нас двоих не то, — подумали, — сейчас только вы. Идите уже домой, со мной все в порядке. Я даже выбрался из машины на улицу, обошел тачку и открыл комаровую дверь. Дело было вовсе не в джентльменских порывах, просто у меня возникло ощущение, что эту особу придется вытаскивать из Волги за Шивово. Она всем своим видом демонстрировала огромное желание провести вечер рядом со мной. Такое рвение совсем не радовало, ибо выглядело подозрительно. «Хорошо», — Комарова тяжело вздохнула и почти даже вылезла из машины, но в последнюю минуту снова дело застопливалось. «Максим Сергеевич, вы уверены?» «Да, Господи, идите вы уже отсюда! Домой!» Я немного вспылил, признаю, но мне нужно было как можно быстрее выпроводить Комарову. Я собирался наведаться к Лилечке. Александра Сергеевна своей заботой очень сильно мешала. Тем более столь неожиданной заботой. У меня от этой женщины скоро оба глаза начнут дергаться. В ее доброту и искренность верилась в самую последнюю очередь. Быстрее могу предположить, что Комарова опасается каких-нибудь неодернарных поступков с моей стороны. Поступков, которые сейчас могут испортить их марковым план «Ну, знаете...» Внезапно обнаружив свое все терпение, которым ранее Александра Сергеевна точно не могла похвастаться, закончилось. «Я к вам нормально, а вы идите к черту!» С этими словами Комарова выскочила, наконец, из машины и убежала в сторону своего общежития. «К черту!» — я усмехнулся. И так в двух шагах от него. Залез обратно в машину, а затем направился к дому Лилечки. Попутно каждые пять минут проверял, нет ли за мной хвоста в виде крайне любопытного гражданина Маркова. Он, конечно, остался в дачном домике, когда мы уехали, и никаких автомобилей я поблизости не заметил. Но чисто теоретически тачка могла стоять в стороне. Или он мог приехать, не знаю, на мотоцикле, на велосипеде, да хоть на самокате. Ягодицы точно расслаблять нельзя». Тут на каждом шагу какие-то сюрпризы всплывают. Например, что Максим Сергеевич беспринципный мудак. Я об этом догадывался, но теперь знал наверняка. Мой предшественник вовсе не хороший человек. Про Маркова вообще молчу, у своя очень гибкая система оценки ситуации. А встреча с Рилечкой должна остаться неизвестным фактом для моих же, прости господи, партнеров. Просто после того, как я, благодаря очнувшейся памяти, узнал о замысле Беляева, связанном с Игорем Ведерниковым, меня посетила еще одна занимательная мысль. Паспорт. Этот долбаный паспорт, который столько дней лежал в кармане в форме надежды, и который очень не вовремя, или наоборот, весьма уместно, Нашла Комарова. Александра Сергеевна сказала, мол, документ сделан не в Союзе. Скрепки ей не те. Так вот, у меня возник вопрос. Вернее, даже не вопрос, а четкую уверенность. Не мог Максим Сергеевич не подумать о вариантах отхода, зная, что ему предстоит убить кастра При этом не имея к данному заданию ни стремления, ни желания. Судя по тому, что я узнаю о Беляеве, он вообще не склонен отдавать свою жизнь ради чего-то. Чужую, почему бы и нет. Свою, хренушки. Мой предшественник ситуации с Масловым продумал все до конца. В том числе, как беспалево появиться на заводе исчезнувшему инженеру. Так неужели он бы не подсуетился насчет кубинского лидера? Просто не верю. Да, Беляев делал ставку на то, что Фидель не приедет, но не продумать иные варианты Максим Сергеевич не мог. Вот уж что-что, а идиотом назвать его сложно. Он по-любому должен был рассмотреть и тот сценарий, в котором задумка с диверсией срывается. Кубинская делегация приезжает и встает вопрос тем заданием, ради которого распечатали нелегалов. Вот теперь реальный вопрос. Нахрена ему паспорт со своими же данными? Ладно, с чужими, это понятно. Грохнул команданта, прыгнул в первую электричку, и привет, тайга. Или солнечный Таджиестан, или солнечный Узбекистан, да что угодно. Союз — огромная территория. Всяких камер слежения, интернета, биллинга, шмилинга нет. Разыскать человека, если сильно он захочет спрятаться, не так уж просто. Нет же, у Максима Сергеевича появился паспорт, в котором значатся его имя, фамилия и отчество. Ответить на этот вопрос могла только Лилечка. Она, связная Беляева, кроме того, у них был роман, достаточно продолжительный, и, судя по всему, актриса к легенде относилась к слишком серьезно. По крайней мере, те сцены ревности, которые она закатывала, вовсе не выглядят театральной постановкой. Блондинка на самом деле увлеклась Беляевым. Кстати, даже Маркова актриса о том, кто именно был агентом, не рассказывала. Тот сам вычислил. Официально у блондинки с Максимом Сергеевичем просто случился роман. Агентом мог оказаться кто угодно из ее окружения. Однако Вадим заморочился, следил, наблюдал... Понял, кто был тем человеком, для кого нужен связной. Уверен, если Максим Сергеевичу понадобился документ, он, скорее всего, получил его через актрису. Соответственно, хоть что-то должен был объяснить по этому поводу своей любовнице. И еще. Лилечка, на самом деле, слишком трепетно относится к Беляеву. Но при этом, когда мы говорили о задании, она совершенно не выглядела взволнованной и нервничала. А должна бы. Значит, актриса уверена, даже после убийства Кастро ее ненаглядный Максим не пропадет. Ну и по логике вещей выходит, Лилечка знает что-то, чего до сих пор не знаю я. А именно, как Беляев планировал обезопасить себя, выполнив задание американцев. Поэтому, высадив Комарову, я рванул в сторону центра города, где живет наша с Максимом Сергеевичем Зазнова. Благополучно перебрался на другой берег через водохранилище, по мосту, естественно. Главная улица была практически пустой, и изредка навстречу попадались троллейбусы и немногочисленные автомобили. Эх, разобраться бы со всем этим дерьмом! Может, и бежать никуда не пришлось бы. Жить-то можно неплохо здесь. До темных времен еще двадцать лет в запасе. Устроится он, не знаю, да в тот же особый отдел при заводе, на место Калинина. Все равно на нем долго не задержится. Не в этот раз, так в другой, погорит на очередном нарушении своих обязанностей. Получить квартирку в центре здесь тихо, мило. Отдают стариной, дома еще с традиционных времен стоят или, наоборот, рядом с парком, поближе к заводу, жениться на какой-нибудь Комаровой. В этом месте своих размышлений я вдруг понял, что реально думаю о подобной перспективе всерьез. И насчет работы, и насчет Комаровой. Я же вечно баб выбирал меркантильных сук. С хорошими, примерными, влюбленными девочками не было скучно. Александра Сергеевна, точно не меркантильная. А вот скучать с ней однозначно не придется. Сущности там хоть отбавляй. "Ну ты и дебил", сказал я сам себе, и свернул на улицу, которая вела к дому актрисы. Нашел время строить планы о будущем, настоящее под большим вопросом. Выбрался из машины, поднял голову, посмотрел на окно лилечки, свет в нём горел, приглушённый. «Скорее всего, блондинга готовится ко сну», — включил торшер. Я подошел к подъездной двери и практически ее уже открыл, когда мое внимание привлекло какое-то движение на периферии зрительного восприятия. Обернулся и посмотрел в сторону кустов, которые росли в палисаднике возле дома. На улице, конечно, было уже темно, но мне показалось, будто в этих кустах кто-то прячется. Странная история для этого района. Он считается самым приличным и самым престижным. Центр города, интеллигенция в пятом поколении, все дела. Я отпустил дверную ручку и шагнул к палисаднику. Из кустов с противным мявканьем выскочил облезлый кот. «Сука!» — вырвался я от неожиданности. «Он так резко сиганул, что меня прострелило!» «Наверное, это животина и лазила в темноте». Хотя изначально показалось, кусты шевелились значительно выше. Было похоже, что их отодвинули рукой. Впрочем, действительно темно, а я дерганный со всеми этими событиями. Я развернулся и снова направился к подъезду. Поднялся на нужный этаж, позвонил в дверь. Открывать мне никто не торопился. Я как дурак потоптался рядом с квартирой, огнянулся на соседнюю. В этом доме лестничная площадка предполагала лишь двоих жильцов на этаже. Потом снова позвонил. Хрена там. Поднял руку и несколько раз ударил костяшками пальцев по двери. Конечно, глупо думать, что лилечка не услышав звонок, отреагирует на этот глухой звук. Сам не знаю, на черта я постучал. Но дверь вдруг тихо отворилась, совсем чуть-чуть. Все происходило в гробовой тишине. То есть из квартиры по-прежнему не было слышно звуков чего-то присутствия. «Лиля!» — позвал я тихо хозяйку дома, при этом осторожно переступив порог. Чувствовал себя очень глупо. А еще чувствовал, что снова происходит какая-то ерунда — Прямо как в фильме ужасов или триллере, когда герой идет туда, куда ему точно идти не надо. И ты сидишь такой думаешь, ну, Валера, я в твою мать, сам же и сидит, серийный убийца, куда тебя хер несет? Вот такое же ощущение было сейчас у меня. Я точно знал, что по-хорошему нужно сделать несколько шагов назад тихонечко закрыть дверь обратно, вытереть максимально чисто ручку и очень быстро свалить отсюда. Но один черт двигался вперед по коридору Лилечкиной квартиры. Правда, звать ее по имени перестал. Наверное, уже понял, что Лилечка не отзовется. В этот момент мое внимание привлек звук льющейся воды. Он раздавался из ванной. Я тяжело вздохнул и мысленно попросил Вселенную, чтоб блондинка просто купалась. Пример заткнула уши ватой и плавала в тёплой водичке. А что? Она тоже дама с прибабахом, может, захотела уединения, тишины. Открыл дверь в ванную и замер на пороге. Ну, можно сказать, блондинка на самом деле купалась. Только уже без своего натужного желания. Лилечка лежала в воде, закинув одну руку на край ванной. Ее голова как-то некрасиво склонилась на грудь. Точно могу сказать, поза весьма неудобная. Особенно, если из-за нее, из-за этой позы, нижняя половина лица скрыта под водой. Рядом на полу валялся бокал с остатками вина. Думаю, не сок актриса пила. Причем из крана тонкой струйкой продолжала литься вода, несмотря на то, что ванна уже полная. — Да твою же мать, вы издеваетесь? — спросил я сам себя. А потом два прыжка оказался рядом с актрисой. Ванная комната, кстати, немаленькая, дом — так называемая Сталинка, помещение напоминало длинный чулок. Приложил пальцы к сонной артерии блондинки. Ничего. А значит, можно вспомнить одного героя сказки про деревянного мальчика его коронную фразу «Скорее мертв, чем жив». Первая мысль – вызвать скорую. В квартире актрисы имелся телефонный аппарат. Вторая мысль – мысль тактично сделать вид, что меня тут не было, я отмел. В конце концов, с лилечкой у нас официальный роман. Мое появление в ее квартире вполне оправдано. Даже в комитете это не особо кого-то удивит. Если только, конечно, если только случайно не выяснится, что актриса работала на врага. Такому повороту тоже не удивлюсь. Я сдал назад, выскочил из ванной и бросился к телефону. Уставился на него, соображая, какой сейчас номер у отложки. Набрал 03. Подумал, вряд ли может быть что-то иное. Собственно говоря, не ошибся. Сказал девушке все, что нужно сказать, потом сразу набрал 0,2. Подозреваю, им здесь больше найдется работы. Положил трубку и проскользнул в зал. Везде был беспорядок. Это странно. Лилечка, конечно, натура творческая но не настолько. Чистоту она любила. И это я заметил еще при нашей прошлой встрече. У актрисы даже, пожалуй, имелся пунктик насчет того, что все должно лежать на своих местах. А сейчас по комнате валялись вещи. Тахту явно двигали, да и вообще такое чувство, будто кто-то что-то искал. Причел, причем искал конкретно, целенаправленно, а не просто наугад. Кроме того, в комнате явно старались сохранить более-менее приличный вид. Я покрутил башкой, соображая, что такого важного или интересного могло быть у актрисы. Она явно не сама в этой ванной утонула, если утонула. В любом случае, судя по той картине, которую я видел, причина смерти будет вполне приличная. Отказалось сердце, мозг, печень, легкие, что угодно. Несчастный случай, типа того. релечка улеглась в горячую ванну, долбанула винишко и получила какой-нибудь инсульт. Думаю, нечто подобное будет значиться в отчете о вскрытии. Но, судя по состоянию квартиры, уверен, у актрисы были гости. Вряд ли она сама искала что-то, потом психанула и расшвыряла шматье. Да, внешне все выглядит как творческий беспорядок и небольшой бардак, но это обманчивое впечатление. Искали что-то конкретное, определенное. Разобраться, что имени времени у меня совсем мало, ровно до появления ментов. Я снова принялся изучать комнату, однако все это было бесполезно. Если человек, побывавший тут до меня, знал, что ищет, то я не имел ни малейшего понятия. Вариантов тысячи. Это могла быть большая вещь, а могла быть со спичечной коровок, или вообще какая-нибудь микросхема. Хрен его знает, что там бывает у агентов. Рилечка ведь тоже типа агент. Связная. Черт, ну не передатчик же. Совсем попахивает киношным сценарием. Чтоб тебя вырвался слух, А затем от бессилия и собственной никчемности сел задницей на журнальный столик. Сидеть оказалось неудобно, поэтому приподнялся и развернулся, дабы посмотреть, что за хрень мешается. На столике лежала газета. Старая. Не в смысле очень старая, а судя по дате месячной давности. Сверху карандаш. Он-то и был причиной неудобства. Но мое внимание привлекло совсем другое. На газете были нарисованы цветочки. Сбоку, там, где нет текста. Похоже, их рисовали чисто машинально. Так бывает, когда, например, человек разговаривает с кем-то, а сам от нечего делать молюет всякие ромашки-весельки. В принципе, ничего необычного, казалось бы. Лилечка могла трепаться по телефону с какой-нибудь не очень интересной подружкой на не очень интересную тему и параллельно упражняться в живописи. Но среди этих ромашек имелся один рисунок, который точно машинально нарисовать сложно. Маленький крот с вытянутой лапой. Он стоял боком и этой лапой словно указывал на текст. Я, конечно, не великий психолог, но, глядя на рисунок, могу быть уверен в одном — крота нарисовали специально. А вот для кого и для чего, ответить мне уже никто не сможет.